Неужели Гарри повернется и выйдет из дому, оставив Альфреда на полу? Рождественский завтрак в осколках, — недоумевал Чип. Однако на Гарри нашел рациональный стих. Его слова звучали пусто, формально. Ни с кем не встречаясь взглядом, он надел пальто, взял чемодан и пакет с подарками от Инит. Гарри подгонял страх. Теперь Чип отчетливо различал скрытую причину этого холодного, почти без прощания ухода. Брат был напуган. Едва захлопнулась входная дверь, Альфред удалился в ванную. Какое счастье, — заметил Денис, — что Гарри высказался и теперь чувствует себя намного лучше. — Да, он прав, — сказала Иннет, тупо уставившись на композицию из падуба. Настала пора перемен. После завтрака часы текли медленно, в расслабленном, болезненном ожидании главной части праздника. Чип так устал, что... Все время мерз, хотя лицо уже раскраснялось от жара кухни и аромата печеной индейки, одеялом накрывшего весь дом. Всякий раз, когда Чип оказывался в поле зрения отца, по лицу Альфреда проскальзывала улыбка узнавания и радости. Чип мог бы подумать, что отец его с кем-то путает, если бы Альфред не окликал его каждый раз по имени. По-видимому, старик любил Чипа большую часть жизни Чип спорил с Альфредом, негодовал на него и никак не мог извлечь из души жало родительского неодобрения. Сейчас его политические взгляды и личные изъяны как никогда заслуживали отцовского осуждения, но со стариком почему-то ссорился Гарри, а при виде Чипа лицо Альфреда светлело. За обедом Чип подробнее поведал о своих литовских злоключениях, Впрочем, с тем же успехом он мог бы монотонно зачитывать страницы налогового кодекса. Денис, обычно прекрасная слушательница, на сей раз была поглощена вознёй с отцом, и Инни тоже не сводила глаз с Альфреда, ведя учёт всем его промахом. Она вздрагивала, качала головой и тяжко вздыхала, отмечая выпадавшие у него изо рта куски пищи и бессмысленные реплики. Да уж, теперь Альфред превратит её жизнь в ад. За этим столом «Все несчастнее меня», — подумал Чип. Он помог Денис перемыть посуду. и, не тем временем поговорила по телефону с внуками, а отец лег спать. «Давно папа сделался таким», — спросил Чип у Денис. «Таким, как сегодня?» «Со вчерашнего дня». Но и до того дела шли плохо. Чип надел зимнее пальто Альфреда и вышел с сигаретой во двор. Было гораздо холоднее, чем в Вильнюсе. Ветер шуршал густой коричневой листвой все еще цеплявшийся за ветви дубов, этих консерваторов среди деревьев. Под ногами скрипел снег. «Сегодня около нуля», — сказал Гарри. «Он может выйти погулять», — прихватив с собой бутылку виски. Чип хотел обдумать важную проблему самоубийства, стимулируя умственную деятельность сигаретой. Но холод до такой степени раздражал носовые пазухи и бронхи, что раздражение от табачного дыма почти не ощущалось. К тому же боль... В замерзших пальцах и ушах. Черт бы побрал эти сережки. Вскоре сделалась невыносимой. Чип сдался. Поспешил в дом и столкнулся с Денис. — Куда это ты? — спросил он. — Скоро вернусь. Инет сидела в гостиной у камина и в отчаянии кусала губы. — Ты даже подарки не посмотрела, — упрекнула она. — Может, попозже? — отговорился Чип. — Уж, наверное, я не сумела тебе угодить. Спасибо, что вообще что-то подарила. — Не на такое Рождество я надеялась, — покачала головой Инет. Ни с того ни с сего отец разучился делать самые простые вещи. Самые простые. Сделайте перерыв в лекарствах. Вдруг поможет. И не для в огонь, читая страшное пророчество. Задержишься на неделю? Поможет везти его в больницу? Рука дернулась вверх к уху, нащупывая сережку, точно талисман. Чип почувствовал себя малюткой из сказки братьев Гримм, которого тепло и запах пищи приманили к чужому порогу, а теперь ведьма. Запрет его в клетке, откормит и сожрет. Он повторил вслух заклинание, которое шептал, входя в этот дом. «Я могу пробыть только три дня. Мне срочно нужно найти работу. Я много должен, Денис, надо поскорее вернуть ей деньги». «Всего неделю, — конючила ведьма. Одну неделю, чтобы понять, как пойдет дело в больнице. Не получится, мама. Мне пора домой». Инет приняла отказ мрачно. Однако без удивления значит, вся ответственность ложится на меня. Подытожила она. Я могла бы заранее предугадать. Она ушла в другую комнату, а Чип подбросил дров в камин. Холодные сквозняки пробирались сквозь щели в окнах, раздвинутые занавески слегка клыхались. Отопление включено на максимум. Мир холоден и пуст. Взрослых не стало». Около одиннадцать вернулась Денис, пропахшая табачным дымом, промерзшая. Помахав Чипу рукой, она хотела тут же ускользнуть наверх, но Чип заставил сестру сесть у камина. Денис опустилась на корточки, наклонила голову, шмыгая носом, протянула ладони к горячим углем. Она смотрела в огонь, чтобы не глядеть на брата, высморкалась в промокший обрывок салфетки. «Куда ходила?» — спросил Чип. «Так гуляла». «Долго же ты гуляла». — Угу. Ты послал мне письмо по электронной почте, а я стер его, толком не прочитав. А? Так что же случилось? Она только головой покачала. Чего только не случилось. В понедельник у меня было без малого тридцать тысяч долларов наличными. Я отложил четыре тысячи для тебя. А потом нас ограбили люди в форме и в лыжных масках. Неправдоподобно звучит, а? — Я хочу простить тебе этот долг, — сказала Денис. Чип снова нащупал сережку. «Я буду выплачивать тебе минимум четыре сотни в месяц, пока не верну основную сумму вместе с процентами. Это для меня самое главное. Самое, что ни на есть главное». Сестра обернулась к нему, подняла голову. Глаза у него налились кровью, лоб стал красным, будто у новорожденного. Я сказала, что прощаю долг. «Ты ничего мне не должен». «Ценю», — поспешно ответил Чип, отводя глаза. «Но я все-таки выплачу его». «Нет», — сказала Денис, — «я не возьму твоих денег. Я простила долг». «Ты понимаешь, что значит простить?» Чипа попугало странное настроение сестры. Ее неожиданные слова. «Дергай сережку», — он взмолился. «Перестань, Денис, пожалуйста, перестань. Позволь мне выплатить долг и сохранить самоуважение». Конечно, я был последним дерьмом, но я не могу оставаться дерьмом всю жизнь. Я хочу простить этот долг, — повторила она. Пожалуйста, перестань. Чип все еще пытался улыбнуться. Ты должна позволить мне заплатить. Не можешь пережить такого? Нет, — сказал он, — никак не могу. Будет гораздо лучше во всех отношениях, если я тебе заплачу. Все так же, сидя на корточках, Денис согнулась, обхватила себя руками, превратилась в оливку, в луковицу, в яйцо. Изнутри этого шара глухо донеслось, ты понимаешь, — как много сделал бы для меня, позволив простить этот долг. Понимаешь, как трудно мне просить тебя о такой услуге. Понимаешь, что за всю жизнь я попросил тебя только об этом, да еще приехать домой на Рождество. Понимаешь, что я вовсе не хочу тебя обидеть, что нисколько не сомневаюсь в твоей готовности вернуть долг и знаю, что тебе очень, очень нелегко выполнить мою просьбу. Ты понимаешь, что я не стала бы обращаться к тебе с просьбой, которую тебе так трудно выполнить, если б... «Позарез! Позарез не нуждалась в этой уступке!»